захваченный происходившей на престоле сценой, я совершенно забыл о собственной безопасности. К действительности меня вернул резкий толчок. Один из типов, только что с ненавистью дышавший мне в затылок, рухнул с проломленным черепом. Его рука, сжимавшая нож, все еще тянулась ко мне. Человеческое кольцо, окружавшее меня, распалось. Никто из наших недоброжелателей не ушел живым. Да в такой тесноте это было бы невозможно. Их вопли и предсмертный хрип растворились в новом взрыве приветствий и проклятий. «Где же он, твой Тимофей?» с притворной лаской спросил лучший друг. «Мы так давно ожидаем его! Пусть явит нам свой светлый лик!» «Иду!» — крикнул я изо всех сил. «Иду!» Лучший друг дернулся как от удара и, обернувшись на мой голос, стал шарить взглядом по толпе. Он явно не ожидал такого поворота событий. Какая-то ошибка вкралась в его расчеты. «Не сметь!» — взвизгнул он. «Не сметь подпускать к престолу самозванца!» «Не тебе судить, самозванец он или нет!» — возразил Яган. Любой человек имеет право на испытание. Он осквернит реликвии, он испоганит письмена, он недостоин коснуться даже того места, где стоял Тимофей. «Нам следует поступить по закону», — сказал один из друзей, и по голосу я узнал Гердана. «Заветы Тимофея требуют, чтобы испытанию был подвергнут каждый желающий». Пусть даже он выглядит сумасшедшим. Не так ли, братцы?» Никто из братцев, топтавшихся на престоле, открыто не выразил согласия с Герданом, но никто и не возразил ему. Я уже был совсем рядом с лестницей. Дурманящий, ослепительный восторг, знакомый всем тем, кто под барабанную дробь шел в сомкном строю на неприятельские редуты, кому случалось рисковать жизнью на войне или охоте, кто пил вино среди чумного города, гнал меня сквозь бушующую толпу. Тело мое словно утратило болевую чувствительность. Я не ощущал ни щипков, ни ударов. Многое из происшедшего в те минуты начисто стерлось из памяти. Но я помню руки, протянутые ко мне со всех сторон. Помню перекошенные лица, оскаленные рты, выпученные глаза. Помню гвардейцев, застывших, как статуи, у подножия престола. Ни единый мускул на лицах, ни единый взгляд не выдал их отношения к происходящему. Помню шершавые, грубо обтесанные лестничные ступени, по которым я взбирался на четвереньках. Помню друзей, которых впервые и увидел так близко. Сначала их ноги, потом животы, потом растерянные лица. Лучший друг предпринял попытку сбросить меня вниз, но иган встал между нами. Замешательство готово было перейти в свалку, и еще неизвестно, кому еще могло бы пойти на пользу. Надо отдать должное лучшему другу, он опомнился первым. Сокрушительный удар, которым должен был завершиться бой, пришелся в пустоту, и он сразу ушел в глухую защиту, намереваясь измотать нас финтами и ложными выпадами. «Кто ты, братец?» – как ни в чем не бывало, спросил он. «И что привело тебя сюда?» «Я человек из рода Тимофея, а пришел я сюда, чтобы занять его место». Едва эти слова были произнесены, как сотни глоток подхватили их и разнесли в разные концы площади. «Ты хочешь сказать, что тебя прислал Тимофей?» В вопросе лучшего друга был какой-то подвох. Он явно знал нечто такое, чего не знали другие. И я решил не кривить душой. Нет, я даже никогда не видел его. Но он был уверен, что я должен прийти, и его надежды сбылись. Наши глаза встретились, и я невольно содрогнулся. В этом тщедушном теле жила могучая, но вечная душа все помыслы и устремления которые были сконцентрированы только на себе самой. Мир существовал для него только в том смысле, что он сам существовал в этом мире. Он единственный был наделен свободой воли. Лишь он один мог испытывать боль, голод, страх и радость. Все остальные люди вокруг были ничем иным, как иллюзией. Они мешали ему, суетились где-то там под ногами путали планы, отвлекали от вечных истин. Их можно было без труда извести, уничтожить, а можно было оставить в том виде, как они есть. Нетрудно представить, что ощутил этой чистой воды эгоцентрик, когда события внезапно перестали подчиняться его воле. И неодушевленный манекен, марионетка, лишь по нелепой случайности схожие обликом с человеком, Вдруг встал вровень с ним. И тем не менее, он сумел овладеть собой. Здраво оценил обстановку, изменил тактику. Он не стал экзаменовать меня в знании настоящего языка. Видимо, был уже наслышан о моих способностях. Не рискнул он также прибегнуть к гаданию на письменах. Любая осечка тут могла погубить его. Поэтому лучший друг решил сразу использовать свой главный шанс испытания. Никто еще не сумел пройти его, и я не должен был стать исключением. Дьявольская проницательность подсказывала ему, нельзя решить задачу, условия которой неизвестны. Что же такое необыкновенное должен был совершить преемник Тимофея, дабы все сразу уверовали в его подлинность? Все. Сразу. И без колебаний. Итак, приступим, сказал лучший друг голосом сухим и деловитым. Смотрите, друзья, смотрите, судьи, смотрите, знающие письмена. Смотри, народ, испытание начинается.